Лучшие средства против укусов аллигатором 7 июня 1846 года, согласно данным Чарльза Фоута, над Дармштадтом, Германия, прошел шлаковый дождь. Шлак с неба. Нелепо, конечно. Но почему бы шлаку и не выпасть над Германией? если он через сто лет сделал то же самое над Пуджетзаунд. Фоут описывает более дюжины случаев выпадения шлака с неба в девятнадцатом веке. Я взял на себя смелость проверить некоторые данные, представленные в работах Фоута, и убедился в их абсолютной точности. В его книгах, написанных в первые три десятилетия нашего века, Приводятся бесчисленные случаи наблюдений странных воздушных феноменов, совершенно идентичных нашим современным НЛО. И если покойный Фоут информирует нас, что 1846 год был крайне необычным годом, мы обязаны отнестись к его заявлению с полной серьезностью. Действительно, 1846 год был наиболее экстраординарным. С неба шел кровавый дождь, падали лягушки и шлак. Множество покрытых заревом странных объектов кружилось в забитых хламом небесах, а наши наглые полтергейсты трудились круглосуточно, особенно во Франции. Мебель плавала по дому в Ла-Перье, Камни падали с потолка в доме Мсье Ларбле в Париже, тарелки танцевали на столах в рамбулье, а в поле на окраине маленького городка ла произошло чудо. Двое подростков, пятнадцатилетний летний Мелан Калве и 12 Максим Гуэро, убеждали скептически настроенных взрослых, что им было ниспослано божественное видение, огромный огненный шар, парящий над полем. Шар раскрылся, и какое-то светящееся существо, появившееся из него, говорило с ребятами по-французски. Воспитанные в католической вере, мальчики считали, что существо — это пресвятая дева. Она возвестила целую серию пророчеств, Предсказала ужасный неурожай и голод, которые обрушились на далекую Ирландию зимой 1846-1847 годов и большой неурожай в Европе в 1851 году. Действительно, Европа с 1846 по 1854 годы из-за постоянных засух и эпидемий перенесла величайшие страдания и голод. Кроме того, дева якобы заявила, маленькие дети, дрожа, будут умирать на руках матерей. Это мрачное пророчество также сбылось. Более 75 тысяч людей, в основном дети, погибли от эпидемии малярии. Во всяком случае, сильное впечатление в 1846 году произвело переданное мальчиками предупреждение девы. Если мой народ не подчинится, я буду вынуждена послать армию сыновей моих, чтобы покарать грех. Если же грешники раскаются, камни вновь превратятся в посевы, и бедствие закончится. Так как вряд ли двое мальчишек могли выдумать все эти пророчества, мы можем предположить, что их история является правдой тем более, что в ней отчетливо вырисовывается уже знакомая нам тактика ультрасуществ. Их сверхъестественный талант предвидения будущего служит очередным доказательством контакта и будет служить еще не раз. Через год, в 1847 году, дух влез в маленький домик в Хайдесвилле, штат Нью-Йорк. А в 1848 году доблестные сестры Фокс установили с ним связь. Спиритизм начал развиваться, и к 1852 году в одних только Соединенных Штатах Америки уже существовали тысячи энтузиастов этого дела. С 1848 по 1851 годы происходил фляп НЛО в масштабах планеты а случаи Полтергейста достигли пика к 1849 году. Странно, не правда ли, что все эти вещи происходят одновременно? При этом обитатели НЛО предпочитают оставаться в тени, а Полтергейсты, наоборот, довольно громко заявляют о себе, давая мощный импульс спиритическому движению. Во Франции Ален Кардес в 1856 году основывает «Ревю Спирите», и спиритизм завоевывает один за другим парижские салоны. 11 февраля 1858 года перед четырнадцатилетней девочкой, гулявшей на окраине Лурда, неожиданно предстало видение прекрасной женщины. Имя девочки – бернадет ведение Бернадетты так хорошо известно, что вряд ли нуждается в дополнительных комментариях. Примечание. История Бернадетты послужила отправной точкой для создания Эмиль Мзоля романа «Лурд» 1894 год. Примечание редакции. Местные скептики, среди которых был доктор Дозье, последовали за девочкой в одной из ее паломничеств. С удивлением, наблюдая, как она впала в транс, они зажгли свечу, в пламени которой в течение 14 минут держали ее руку. Казалось, Бернадетта не чувствовала боли и никаких ожогов на ее коже не появилось. Затем она внезапно очнулась, вскочила на ноги и прыгнула далеко вперед. Весть о видении Бернадетты разнеслась по Франции, и хотя только она одна могла видеть святую деву, все, кто наблюдал за ней в состоянии транса, без сомнения чувствовали необычность обстановки. Между 5 и 25 марта 1858 года серия чудес произошла В гротте, недалеко от Лурда, где забил источник, паралитики отбрасывали прочь свои костыли, выпив воды из этого источника. В следующем 1859 году НЛО снова действовали весьма активно, а через год новый взрыв полтергейста потряс Францию и Швейцарию. Отбросив на момент ситуацию, сложившуюся к тому времени во всем мире, мы можем прийти к интересному выводу, рассмотрев только то, что случилось во Франции. За 12 лет в этой стране произошли два чуда. Инцидент в Ла-Салете по своей природе явно относится к уфологии. Случай в Лурде более утонченный и скорее подпадает под феномен полтергейста. Одновременный взрыв во Франции полтергейста и всевозможных воздушных и метеорологических феноменов подтверждают взаимосвязанность всех этих явлений. Если французский исследователь возьмут на себя труд покопаться хотя бы в газетных подшивках того периода, то без сомнения обнаружат новые сообщения, подтверждающие и дополняющие наш тезис